Глава 88. Подсознательно твоя. Несколько часов спустя я иду на урок изобразительного искусства, и меня переполняет энтузиазм. Мне не терпится закончить картину, которую я начала писать вскоре после возвращения. Я по-прежнему понятия не имею, что это будет, но холст зовёт меня. К тому же мне нужно завершить работу, чтобы сдать внутрисеместровый экзамен. Прежде чем начать Я делаю то же, что и всегда. То есть раскладываю кисти. Маленькие и тонкие ближе, а большие дальше. И расставляю краски, а затем начинаю писать. По крайней мере, теперь я представляю себе, что хочу изобразить. Раньше мне хотелось только одного правильно подобрать цвет фона. Но сегодня сегодня я вижу образ. Не знаю, откуда он взялся, где я видел его прежде. И относится ли он к тем четырём месяцам, которых я не помню, но теперь он обрёл чёткость. Так что ответы на все эти вопросы мне пока не нужны, потому что сейчас я могу просто изобразить то, что вижу. И я смешиваю цвета, оттенок за оттенком, пока все вариации синего, серого, чёрного и белого не оказываются на холсте. Я тщательно, слой за слоем переношу на него их все. Так что один тон плавно переходит в другой. Я работаю и после того, как урок подходит к концу, час за часом, пока у меня не начинают болеть плечи и руки. Но я не останавливаюсь, пока образ из моего воображения мало-помалу не оживает на холсте. Хадсан просыпается от дневного сна в самый разгар работы. И я ожидаю, что она опять начнёт спорить со мной насчёт нужного оттенка чёрного. Но он не спорит. Вместо этого он поглядывает на меня своими загадочными глазами с выражением странной нежности на лице. Наконец, завершив работу и убедившись, что мне удалось полностью перенести свою затею на холст, я откладываю кисти и с облегчением опускаю руки. Я потягиваюсь, чтобы избавиться от спазмов в мышцах, затем закрываю глаза, чтобы дать передышку утомвшемуся мозгу. а когда открываю их обнаруживаю, что Хатсан пристально смотрит прямо на меня. "Стало быть, ты вспомнила?" спрашивает он таким робким тоном, что я удивляюсь. "Нет. Я смотрю на картину, и у меня замирает сердце при мысли о том, что, возможно, я что-то вспомнила, хотя я пока не могу сказать наверняка, что именно. Речь идёт о моём подсознании, и это оно пытается мне что-то сказать. пытается заставить меня сделать то, что я так отчаянно хочу сделать. Вспомнить. Тебе это знакомо? Это невозможно. Хацэн качает головой. Ты никак не могла это изобразить, если не помнишь. Не могла передать это так точно, так достоверно. Я это почувствовала, говорю я ему, пытаясь подобрать слова, которые имели бы смысл для нас обоих. Не знаю, как ещё можно это описать. С момента моего возвращения образ этого места проявлялся в моей голове, пока мне не стало ясно, что я не могу не написать его. Я должна была написать его именно таким. Больше я ничего не говорю, тут нечего добавить. И Хадсон тоже молчит несколько долгих секунд. Однако в конце концов он наклоняет голову и говорит: "Это потрясающе. Ты знаешь, где находится это место? Это не вопрос, а утверждение. Да, отвечает он. У меня перехватывает дыхание. Наконец, я что-то знаю. Наконец у меня есть одно воспоминание. Это немного, но это больше того, что у меня было сегодня утром. Больше, чем когда я чистила зубы или принимала душ или выбирала в кафетерии мои любимые печеньки. Но время идёт, а Хадсон продолжает молчать, пока я, наконец, не чувствую, что больше не могу терпеть. «Ты мне скажешь?» — спрашиваю я. Мои нервы натянуты до предела. Опять следует пауза, ещё дольше предыдущей. «Это моё логово», — отвечает он, и в этих трёх словах заключена целая жизнь.